далеко от нас. И мы немедленно заметили чудовищные тени, вырисовывавшиеся на огненном полотне. Мы с Нааней сразу же притихли, словно жуткое пламя могло в такой дали осветить нас обоих. Поймите же, какой ужас окружал нас. И всю землю вокруг нас усыпали огоньки небольших жерл, тускло светили ямы, и повсюду свет их был красным. Зеленоватое свечение ядовитого газа осталось позади нас» а за всеми несчетными огоньками вставала голубое зловещее зарево, прикрывшее север этого края, начиная от запада, и нам надлежало править свой путь, не приближаясь к нему, держась подальше и от окруженного гигантами великого жерла, и от гряды невысоких вулканов, лежавших за жерлом прямо ко входу в восходящее ущелье. Путь наш лежал между западом и юго-западом этого края, и вершить его — нам предстояло с мудрой хитростью, дабы избежать нечистых зол ночной земли. Поэтому я начал расспрашивать на Ане об опасностях, присущих родным ей местам, и она рассказала мне столько ужасных вещей, что я воистину удивился тому, каким образом мне удалось добраться до нее невредимым. Она поведала мне, что никоим образом не следовало приближаться к невысоким вулканам, находившимся по всю сторону восходящего ущелья, Ибо в Малом Редуте всегда считали, что в той части края обитают жуткие твари, звавшиеся волка людьми. Хотя так ли оставалось к тому времени, она не знала, поскольку рассказывала мне только то, что читала в летописях и аналах. Ибо за последнее великое тысячелетие ни одному из обитателей Малого Редута не хватило отваги, чтобы предпринять путешествия по просторам ночной земли ради приключения благородного и жуткого на которой у нас нередко находились молодые охотники, хотя такие походы не всегда оканчивались удачно. А раз не находилась в их душах отваги, не появлялись и новые знания об окрестностях Малой Пирамиды. Потом Наани поведала мне, что зарево лежало над той частью земли, где зло пребывало от века, постоянно посылая свои щадья против Малого Редута. А потом вдруг притихло, я заметил, что она тихо плачет, растревоженная воспоминаниями, которые вызвали мои вопросы. И не поднимаясь с колен, я ласково обнял ее за плечи. После этого я долго не расспрашивал деву ни о чем, кроме самого необходимого, однако не по собственному желанию часто делилась со мной необходимыми сведениями. Мы шли на северо-запад, стараясь подальше обойти великое красное жерло и гигантов, передвигаясь с великой осторожностью, чтобы не выдать себя в свете, озарявшем окрестности огнетышащей ямы. Часто нам приходилось пробираться ползком или смиренно прятаться среди кустов, которые росли здесь повсюду. Через 6 часов мы остановились, чтобы поесть и попить. Прошло уже 9 часов после моего пробуждения, однако мы не стали отдыхать, следовало как можно дальше уйти от обиталища гигантов. После мы направились на юго-запад, ведь малейшее уклонение на север могло привести слишком близко к сиянию. На четырнадцатом часу дневного перехода мы пришли к краю откоса широкой долины. Заполнявший низменность мрак мешал оценить ее истинную глубину. Тем не менее, мы начали спускаться, чтобы не обходить ее. Тьма здесь казалась совсем иной, чем та, что царила на дне Древнего моря. Там нас окружала сероватая мгла. Долину уже заливала истинная чернота, хотя воздух в ней казался более чистым. Три часа мы спускались по склону, а потом остановились, чтобы поесть и попить. Я не хотел этого, но вынужден был подчиниться настоянию Наани, следившей за порядком. Нельзя было забывать про еду, чтобы не ослабеть. И хотя Дева проявила истинную мудрость, я все-таки досадовал на нее. Возможно, потому что самолюбие мое было задето, а скорее всего, потому что давало знать о себе избитое тело. Мы бодрствовали уже 17 часов, но останавливаться не стали, стремясь как можно скорее выйти наверх из Черной долины. Ни одно огненное жерло не освещало наш путь. Лишь под ногами нашими вспыхивали крошечные голубоватые огоньки, словно бы здесь из земли исходил неизвестный мне газ. Через два часа после трапезы нам пришлось остановиться, потому что ночь донесла до наших ушей загадочный звук. Плотно припав к земле, мы внимали, однако ничего более не услышали. Потом мы пошли дальше, однако души наши испытывали странное томление. Нам казалось, что в ночи что-то таится, хотя уверенности в этом не испытывали. Мы шли вперед целый час, дважды миновали голубые огни можно было подумать, что здесь землю покрывал тонкий слой газа, не то чтобы горевшего, но скорее медленно тлевшего, без шипения и треска, превращаясь в свет. Кое-где мы ощущали едкий запах, весьма отвратительный для гортани. Когда уже заканчивался следующий час, и мы успели удалиться от голубых огоньков, вдали как будто бы пробежали люди, скорее напомнив нам погибшие души, ибо топот ног их был очень негромок, словно бы все они бежали босиком. Вглядываясь в тени, мелькавшие на фоне голубых огней, я подумал, что вижу людей малой пирамиды, и уже собрался было возвысить голос, чтобы узнать, кто они. Однако предпочел соблюсти осторожность, ибо ни в чем нельзя было испытывать какую-либо уверенность посреди обступившего нас беспредельного мрака. И пока мы напрягали свое внимание, Вдали вновь раздался звук, подобный тому, который мы недавно слышали. Два часа назад его уловили лишь наши души, а теперь восприняли и тела. В нем было нечто знакомое, словно бы в ночи вращалось нечто неведомое. Тут весьма великий ужас овладел девой. Ей было известно, что подобный звук предвещает приближение одной из величайших в этом краю сил зла — о чем было издавна известно в Малом Редуте. Тем не менее, душа моя и без того догадывалась о грозной беде. Догадывалась и трепетала, ведь я не мог защитить Наани. Звук вращения приближался. Он уже опустился в долину и свистел во мраке. Сердце надломилось во мне. Только что мы были счастливы и вдруг оказались перед лицом смерти. Наани вернула мне нож, чтобы я лишил ее жизни. Даже в последние мгновения она боялась ужасного дискоса. И я взял нож, но не поцеловал деву, а замер на месте в отчаянии, прижимая ее к себе, ничего более не замечая. Обратившись лицом к источнику звука, я обнажил свое запястье с капсулой. А звук становился все ближе. Он подползал к нам через долину. И сердце мое увяло, и дух почернел от отчаяния. Надежды не было, я не мог спасти Деву. И тогда Наане протянула ко мне руки и, заставив меня пригнуться, поцеловала в губы. Не помню, поцеловал ли я ее сам в этот момент. Отчаяние палило меня, лишало покоя. Но было и утешение, приближалась и моя собственная смерть. И Дева приблизилась ко мне, став так, чтобы руке моей было удобно. Потом я не раз вспоминал ее позу. Молите Бога, чтобы вам никогда не пришлось пережить такого мгновения. Чудом была она для меня посреди всего ужаса, и память об этом чуде навсегда пребудет со мной. Дева покорно стояла передо мною, и я вдруг заметил во мраке свет, бледный и жуткий. А в свечении этом как бы скрипел, Вращаясь некий огромный ствол, словно великое древо приближалось к нам из непроглядной тьмы. Я повернул деву спиной к древу, и она затрепетала в моих руках, ожидая немедленной смерти. Но я старался телом своим отгородить Наани от зла, и о! Древо вдруг остановилось, а потом отступило, и померк бледный свет, и исчез вместе с ним и вращающийся ствол. А хрипшим вдруг голосом я вскрикнул, что злая сила оставила нас. Дева не ответила, но всем телом припала ко мне. Поддерживая ее, я огляделся, чтобы древо не приблизилось к нам с другой стороны. Я водил головой из стороны в сторону, но ничего не увидел. А потом вдруг посмотрел наверх, ведь неведомая сила могла напасть и сверху. И вот я увидел над нами ясное светящееся кольцо — «Сердце мое возликовало, полный святого счастья и великой благодарности, я более не опасался древа, ведь на защиту наших душ выступила одна из тех великих сил добра, которые всегда становятся между злом и душой человека. При всей святости, защитившей нас силы, скажу, она не смогла бы спасти нас, если бы мы проявили слабость и страх. Лишь сопротивлением своим мы заслужили спасение». Впрочем, это всего лишь мое мнение, доказательств которого у меня нет. Но главное в том, что Святое Кольцо хранило нас своим светом 12 великих часов. Нетрудно было понять, что сила зла прячется неподалеку, рассчитывая погубить нас. Но не следует думать, что подобные чудеса могут совершаться бесцельно. Нет, Великая Любовь своим щитом закрывала нас от близкого зла духом и разумом осознав, что злая участь более не грозит нам, я почувствовал, что на Ане лишилось сознания. Вы ведь не забыли, с какой милой отвагой она готовилась к смерти, не стеная, не жалуясь, всем своим бесстрашием и благородством она пыталась помочь мне в этот ужасный момент, но тем не менее лишилась чувств, потому что успела пережить сотню смертей, ожидая медлившего удара. Я постарался поскорее вернуть ее в чувства и сообщил радостную весть, а потом поцеловал. Ласково, нежно, с великим счастьем и восхитился ее мужеством. Нааня чуть всплакнула от внезапной радости и поцеловала меня в губы, наверное, сотню раз, тем самым давая понять, что знает, насколько тяжело было бы мне выполнить столь ужасный и неизбежный поступок. Всякий поймет, что было у нее на сердце». Святой Свет оставался над нами, и Нааня с благоговейным трепетом смотрела на него, ощущая, как покой и отдых возвращаются в ее сердце. Потом мы направились дальше, горя любовью друг к другу, и шли двенадцать великих и утомительных для тела часов, однако сердца наши не прекращали петь, и руки наши не разъединялись, ибо велика была наша потребность друг в друге. На девятом часу из огромной дали Из мрака долины прилетели жуткие крики, и души наши ощутили звук вращения, столь слабого и далекого, что нельзя было понять, действительно ли мы слышали его. Однако сердца наши дрогнули, потому что там, позади, в черном мраке, случилось нечто ужасное с людьми из малого редута. Любая мысль о древе вселяла страх в душу. Оставалось благословлять тихий и святой свет — сопутствовавший нам все это время, и думать лишь о том, чтобы он защищал нас. Великие силы сражались в этой земле. Через три часа мы вышли из долины и снова увидели свет, обычный для той земли. После полной тьмы он казался нам удивительным. Оба мы были утомлены, а Наани едва передвигала ноги, так что следовало передохнуть, прежде чем идти дальше». Миновали уже 33 часа после нашего пробуждения, а за это время нам пришлось претерпеть великие труды и беды. По пути мы уже съели несколько таблеток и выпили воды, но отдыхать не стали, следовало побыстрее выбраться из этой долины. Словом, теперь было нужно и отдохнуть, хотя бы недолго. Я решил отыскать источник теплой воды, чтобы омыть ноги на Ане, Вскоре мы обнаружили небольшую низину с двумя тусклыми жерлами и горячим ключом, редким в том краю. Я велел на Ане сесть и опустить ноги в теплую воду. В том, что дева не обожжется, я успел убедиться первым. Я обыскал низину, чтобы проверить, нет ли здесь вредоносных существ, как было у нас в обычае, однако не проявил подобающей бдительности, потому что усталость притупила мой разум. Тем не менее, ничто не причинило нам вреда, невзирая на мою тупость и усталость. И я сел возле девы, заставил ее съесть таблетку, закутал плащом и велел прилечь головой на мое колено, подложив ладонь свою в качестве подушки, чтобы смягчить прикосновение панциря. И мы ели и пили, тем самым вернув себе некоторые силы. А потом я прикоснулся к изящным ступням девы, хорошенько натер их мазью, дающий отдых и снимающий усталость. Наня не могла теперь продолжить путь, потому что я не хотел ночевать возле места, где нас обоих едва не встретила погибель. Час ушел у нас на отдых, а потом я вновь надел ботинки на ноги девы, старательно завязал их, взял свое снаряжение и приготовился к путешествию. И, о, оставляя низину, я поглядел вверх и заметил, что Святой Свет оставил нас, Стало ясно, что нам теперь ничего не грозит, однако я сразу ощутил себя как бы нагим и беззащитным. Теперь я стремился уйти подальше, еще и потому, что свет этот оставил нас. Мы шли быстро, и великое красное жерло вместе с гигантами оставалось слева от нас в великой дали. Впрочем, я предпочел бы вообще не видеть его. Наконец я ощутил, что мы поднимаемся. Край склона скрывал от нас панораму, Лишь слева в великой дали виднелись невысокие вулканы, а справа над землей лежало холодное и жуткое зарево. Подъем сообщил мне, что я не ошибся. Именно здесь должен был находиться гребень, скрывавший от нас вход в ущелье. Мы торопились вверх. Мне хотелось побыстрее достичь его начала. Забыв об осторожности, я обогнал на Ане, начинавшую отставать от меня. Недолгий отдых не мог вернуть ей нужные силы. И вдруг она вскрикнула за моей спиной. Охваченный внезапной паникой, я повернулся. И, о, передо мной была жуткая сцена! На Ане билась в хватке четверорукого и желтокожего подобия человека. Одной парой рук чудовище держало деву, а другими двумя душило, и голос на Ане прервался. Я ринулся к ней, не теряя ни мгновения, покорившись порыву немыслимой ярости, давшей мне силу отбросить от горла девы обе верхние лапы твари, так, чтобы они вылетели из суставов. Зверочеловек взревел и завопил голосом предельно свирепым и диким. Он набросился на меня, выставив вперед две нижние руки. Чудовищное создание воистину обладало силой быка, а волосатые нижние лапы его заканчивались жуткими и цепкими когтями. «Тварь обхватила меня за бедра, и я уже решил, что она разорвет меня», Но у звера-человека были иные намерения. Он немедленно попытался стиснуть меня. Тогда я впился руками в волосатую глотку, объемистую, как шея быка. Я сдавливал закованными в металл руками горло чудовища, причиняя ему великие мучения. Однако так и не сумел пресечь его жизнь. Должно быть, целую минуту я противостоял этой твари лишь силой своего тела. Тем же успехом можно было бы пытаться голыми руками убить коня. Тошнотворное дыхание звера-человека било мне в нос, и я старался отворачивать голову в сторону. Если бы четверорукий придвинулся ко мне ближе, я мог умереть от ужаса, ведь крохотная пасть его явно была предназначена не для того, чтобы съедать свою жертву, но чтобы выпивать из нее жизненные соки. Я намеревался изрубить эту мерзость в куски, Если бы только удалось дотянуться до дискаса, дергаясь во все стороны, я успел определить, что зверь-человек пользовался своими нижними лапами лишь для того, чтобы держать добычу, а удушал ее верхними. За всю эту минуту мой противник даже не попробовал оторвать мои руки от своего горла, но только дергал руками, которые я переломил. Наконец он отчаянно сдавил мое тело, даже панцирь мой заскрипел. И если бы он лопнул, меня ждала бы верная смерть. Долго корчась в объятиях, я отталкивал от себя чудовищную рожу, сдавливая волосатую глотку. И, о, тварь соображала медленно, но, наконец, решила резко отпрыгнуть и отпустила меня, не позволив извлечь дискос. Однако я был готов к новому натиску, потому что проводил много времени в боевых упражнениях и успел добиться в них совершенства». Выскользнув из схватки звера-человека, попытавшегося поймать меня за голову, я нанес удар бронированным кулаком, с великой силой и мастерством. Немедленно отступив в сторону, я обманул чудовище и вновь ударил его, на этот раз в шею, с холодной жестокостью. Однако зверь человек снова бросился на меня, и о, я выскользнул из огромных ладоней, вложив всю силу рук, ног и тела в последний удар. Словно под молотом уродина рухнула на земь И, о, получив мгновенную передышку, я сорвал дискос с пояса. Желтый зверочеловек взревел, поднялся на ноги и пошатнулся, ворча. По всему было видно, что он ошеломлен ударом. Неразборчивые звуки, мерзкие привизгивания складывались в неведомые слова. Четверорукий вновь бросился на меня, и я без промедления снес его голову с плеч, Жуткое чудовище повалилось на землю и стихло. На какое-то мгновение напряжение боя, изнеможение и боль ушибов овладели мной, не позволяя сойти с места. Однако же тревога пронзила сердце, и я бросился к лежавшей на Ане. Брошенная на землю, она съежилась, самым прискорбным образом прижав ладони к своему нежному горлу. На миг мне показалось, Что жизнь оставила ее тело, ведь на Ане лежала совсем неподвижно. Отняв ее руки от горла, я увидел на нем царапины, однако опасных для жизни ран не заметил. Стараясь смирить ходуном ходившие руки, я снял панцирные перчатки, чтобы ощупать ее горло. Определив меру полученных моей единственной повреждений, я все равно не смог унять эту дрожь не только потому, что испытывал безмерные опасения за нее, но и потому, что только что завершил смертельный бой. Чуть отдышавшись, я приложил ухо к сердцу девы. И, о, оно билось! Тут жуткий страх во мгновение оставил меня. Сорвав ранец со спины, я сотворил воды и плеснул еще шипевшую жидкость на ее лицо и горло, и тело девы затрепетало. Я хлопотал и хлопотал над нею, И, наконец, Наани вернулась к жизни. Впрочем, сознание не спешило возвращаться к ней. Но потом она все вспомнила и задрожала. Я объяснил ей, что четверорукий убит и более не повредит ей. Тогда Наани заплакала, потому что пережила ужасное потрясение, побывав в лапах столь мерзкой твари. Однако я обнял ее, и она сразу успокоилась. Потом я опустил Нааню на землю, так, чтобы она не видела трупа желтого человека. Спрятав дискос от ее глаз, я надел ранец и взял деву на руки, держа дискос возле нее. Но она принялась возражать, настаивая на том, что должна идти, ведь я так устал после битвы. Но я все же понес ее, и когда поставил на ноги, оказалось, что колени ее дрожат, так что Наане не имела сил не только чтобы идти, но даже чтобы стоять. Тогда я снова взял ее на руки с поцелуем. Слабость заставила на Ани совсем притихнуть. По пути я сперва говорил ей ласковые слова, но потом обратил внимание на окрестности, потому что у меня на руках дева успокоилась и почувствовала себя лучше. Я внимательно оглядывался, чтобы нас не застала врасплох никакая тварь, затаившаяся в кустах, которые образовывали здесь довольно густые заросли. Наконец я поднялся на самый гребень, и о! — Ощутил прилив радости, ибо передо мной оказались огни, плавшие возле входа в ущелье. «Мы вышли в точности туда, куда хотели, и теперь нам предстояло пройти всего две или три мили, а я опасался промахнуться на целую дюжину миль. Я сказал об этом деве, чтобы она разделила мою радость, а потом, напрягая все силы, мы заторопились вперед, так что уже через час вступили в ущелье. Я ощущал огромное утомление» потому что нам пришлось идти 36 часов с великими трудами, испытав на пути ужасные события. Повернувшись спиной к ущелью, я полным сочувствия тоном предложил Нане на навсегда проститься с родным краем. Она попросила опустить ее на землю, и я выполнил просьбу моей девы, осторожно поддерживая Наане под руку, пока она безмолвно вглядывалась во мрак. Наконец, едва слышным голосом, Она спросила меня, где искать малую пирамиду, и вновь отдалась воспоминаниям. По прошествии некоторого времени я заметил, что Наани никак не может проститься со всем, что прежде составляло весь ее мир с погибшими друзьями. И я молчал, глубоко сочувствуя Деве. «Истинно, до самого конца вечности не найдется более человека, который увидит сей жуткий край» где моя дева провела свою молодость, где осталась могила ее матери, где погиб отец и все, кто был близок ей. Смерть до сих пор гуляла по этой земле, забирая уцелевших. Потом на Ане затрепетало в моих руках, и я понял, что она старается сдержать слезы. И все же они хлынули, ведь я был рядом и обнимал ее, и ей некого было стыдиться. Наконец я шевельнулся, желая показать, что пора начинать спуск. Но Нааня остановила меня на мгновение, чтобы попрощаться в последний раз. А потом, горько всхлипывая, повернулась спиной к своей родине вместе со мной. Скорбные воспоминания переполняли душу моей девы, и память о пережитых ужасах и страшном одиночестве не оставляла ее. Поэтому я немедленно взял ее на руки. Она спрятала заплаканное лицо на моей груди, И, не скрывая нежности, я целый час или более нес ее вниз. Наконец на притихла, и я понял, что она уснула в моих руках. Так мы простились с этим темным краем, навеки вечные. Глава двенадцатая. Вниз по ущелью. Целый час нес я свою деву вниз по ущелью, и уже настолько устал, что едва не падал, и все спотыкался из-за предельного утомления. Тут я сообразил, что пора мне немедленно найти место для ночлега, чтобы, заснув на ходу, не упасть вместе с девой. Присматриваясь к стенам ущелья, я шел этот час словно во сне. Задремывал и просыпался, напрягая всю свою волю. Ущелье казалось мне совершенно незнакомым, словно я вдруг попал в какую-то неведомую теснину. Но, наконец, я увидел приметы, памятные мне по путешествию в ту сторону. Заметив огромное жерло, из которого бил рудый огонь, я вспомнил, что возле него находились пещеры. И то, как мечтал я тогда, чтобы мне было позволено выручить на Ане из беды и заночевать с нею здесь, в безопасности, на обратном пути. Вы сочтете мою радость детской, однако твердо рассчитывать на удачу, на счастливый исход, было просто немыслимо. Но я все же мечтал об этом, если память меня не подводит. Я шел вперед, и, о, позади большого жерла, по правую сторону от него, виднелись крохотные пещерки. Их было семь в левой стене Великого Утеса, и любая из них могла стать для нас уютным и безопасным убежищем, если только мы сумеем добраться до нее. Пока еще удача не оставила нас, и силы зла, царившие на просторах ночной земли, не повредили нам однако надеяться на то, что так и останется впредь, я, конечно, не мог. Как знать, может быть, какое-нибудь чудовище уже преследует нас и заберет наши жизни во сне, если только мы не отыщем себе надежного укрытия. Лучше было бы спуститься подальше, однако этому мешала одолевавшая меня усталость. Если бы мы сумели устроиться в самой верхней пещере, Не всякому чудовищу хватило бы силы добраться до нас, не предупредив шумом о своем приближении. А потом его встретил бы Дискос, а он — враг могучий. Теперь пора было просыпаться и Деве, и я поцеловал ее, разбудив легким прикосновением губ, и сказал, что нашел место, удобное для ночлега. И еще в полусне она огляделась, пока я опускал ее на ноги. А потом принялась корить себя, что позволило мне нести ее по ущелью. Но я лишь поцеловал на Ане еще пошатывавшуюся со сна и такую хорошенькую. Поцеловав меня в ответ, она до конца проснулась и объявила, что любит меня. Навеки и до смерти. Потом я полез к верхней из пещер, велев на Ане пока походить внизу, чтобы она размялась и совсем проснулась, иначе ей будет трудно лезть на скалу. Проникнув в пещеру, я обнаружил, что в ней уютно и сухо, и сердце мое возрадовалось. И, о, в ней было тепло, потому что свет, исходивший от огненного жерла, согревал камни, делая пещеру в высшей степени пригодной для сна. Спустившись к Наане, я сообщил, что лучшего укрытия нам не найти, а потом помог подняться наверх. Словом, наконец, мы устроились внутри пещеры, радуясь безопасности и теплу. Однако прежде, чем отойти ко сну, я отстегнул ремешки с кесета и ранца и вновь спустился в ущелье. Подыскав там увесистый камень, я привязал его к спине и вновь поднялся к пещере. Дева же, волнуясь, следила за мной. Наверху я пристроил камень у самого входа, поставив его так, чтобы малейшее прикосновение послало его вниз. Любое заинтересовавшееся нами чудовище сбросило бы камень на дно ущелья, Едва ли во вред себе, но шум должен был пробудить меня. После мы собрались спать, и Наня расстелила плащ, чтобы мы могли лечь на него, ведь в пещере было достаточно тепло, и мы могли не укрываться. Мне было все равно, ведь я не снимал панцирь. Однако забота девы растрогала меня, как и ее нежелание разлучаться со мной даже во время сна. Потом мы легли, но прежде она поцеловала меня в губы, с любовью и скромностью. Кажется, мы уснули в одно мгновение. Я проснулся через 12 великих часов, разбуженный шипением воды. Девы не было возле меня. Она уже занялась приготовлением нашей простой еды и питья. Она приветствовала меня милым и ласковым смехом, в котором звучала любовь и радость от того, что я проснулся после нее, и подошла ко мне и поцеловала, ясная и любящая. А потом, опустившись на колени, посмотрела на меня с любовью и лаской. И я сразу же понял, что дева проснулась давно, и все смотрела на меня, не желая тревожить мой сон. Ощущая великую нужду в любви, я обнял ее, и Нани, не противясь, пришла в мои объятия. Милая, радостная и счастливая. По всему было видно, что она любит меня всем своим телом и душой. Но, как вы помните, я был в панцире, и боялся, что неловким движением сделаю ей больно, пусть прочность моего панциря, как мне кажется, была приятна ее женскому сердцу. Наконец Наня шевельнулась, чтобы подняться, и я не стал удерживать ее, потому что всегда считал себя не вправе посягать на ее милую девичью свободу и в своих заботах о ней руководствовался только тем, что предписывают честь и добродетель. Дева отошла от меня к чаше с водой и таблеткам, И, приподнявшись, я увидел, что камень мой неприкосновенным остался у входа в пещеру. Однако Наане велела мне, чтобы я оставался лежать, предоставив ей возможность побаловать меня. Еще она сказала, что снаружи нет никого. Она уже выглядывала в ущелье и убедилась в этом. Я повиновался и лег, позволив ей позаботиться обо мне. Наане подала мне чашу с водой и таблетки, и села возле меня, чтобы я мог припасть головой к ее ногам. И она поцеловала таблетку и дала мне, другой прикоснулась к моим губам и взяла ее для себя. Мы ели и пили, и были счастливы, как бывают счастливы дети, когда у них легко на душе. А потом мы съели еще по таблетке, тем же самым манерам. Когда мы закончили трапезу, Наня велела мне встать, и, поднимаясь, я едва не вскрикнул от боли, потому что закоченел во сне и теперь ощущал и прежние ушибы, и новые, ибо четверорукий нанес мне куда более серьезные повреждения, чем показалось сначала. Но Аня явно предвидела это и заранее приготовила горшочек с мазью, чтобы растереть меня. Она помогла мне снять панцирь и одежду. Теперь тяжелые ушибы заставили меня возрадоваться, ведь дева с такой лаской и нежностью глядела на синяки». Нааня велела мне лечь и укрыла меня плащом. А потом целый час растирала мое тело, пока я, наконец, не почувствовал облегчения. Воистину, моя дева была наделена не только красотой, но и мудростью. Пока Нааня лечила меня, я лежал в покое и вслушивался в негромкую пляску огня над жерлом, что находилось недалеко от пещеры. Когда дева, наконец, окончила свои милые хлопоты, я поднялся с ее помощью и ощутил, что движения перестали вызывать боль, отчего душа моя почувствовала удивительную радость и новую отвагу. А я-то было уже опасался, что окажусь беспомощным в роли ее защитника. Взмахнув руками, я обнаружил, что конечности повинуются мне, и оглянулся, разыскивая снаряжение. И, о, дева достала из ранца запасной жилет, подала мне, бросив сначала полный искреннего восхищения взгляд на мои могучие мышцы. Я всегда был очень силен, потому что любил упражнения, которым учили людей в могучей пирамиде, но в еще большей степени силой и статью я был обязан собственной матери. Я всегда гордился крепостью своего тела и поныне считаю, что в силе основа гордости мужа, о чем и следует говорить без всякого стеснения. Восхищение Девы весьма порадовало меня — Я бы обманул вас, пытаясь сказать иначе. Подав мне жилет, Нани протянула ко мне руки. И я обнял деву с великой радостью и смирением, зная, что недостоин ее. Ведь я был молод тогда и любил со всей искренностью и юным пылом. С великой радостью и доверием она поцеловала могучие мышцы на моей груди, а потом выскользнула из моих объятий и помогла мне одеться и застегнуть панцирь после чего устроилась возле меня, потому что не хотела ничего другого. И я положил руку на ее плечи, радуясь отпущенному нам высокому мгновению. Потом я снял обувь с ее крохотных ног, укоряя себя за то, что не сделал этого раньше. Растерев ноги девы мазью, я завязал ее башмаки, и мы взяли свое снаряжение. А потом спустились из пещеры с подобающей осторожностью, ибо вход в нее располагался очень высоко. И мы отправились дальше, вниз по ущелью, не забывая про бдительность, но все же стараясь идти побыстрее, чтобы как можно скорее удалиться от мрачных окрестностей меньшего редута. Одолев за 6 часов значительное расстояние, мы остановились, чтобы поесть и попить, и я снова занялся ногами девы, сперва омыл их в попавшейся нам скальной котловине, полной теплой воды а потом старательно намазал целебной мазью и растер, чтобы она испытала должное облегчение. Завершив это дело, мы отправились дальше, но теперь шли увереннее, вспоминая свой прежний путь. Я понимал, что до обиталища слизней осталось 7 или 6 часов пути. Нам следовало отдохнуть, прежде чем предпринимать переход сквозь полную скверные мерзости теснину, ведь он должен был занять полных 12 часов, и мы не могли позволить себе отдыха, пока не окажемся в безопасности. Словом, нам нужны были все силы, и я хотел, чтобы ноги Девы как следует отдохнули. Дева радовалась огням, то и дело попадавшимся нам, и я несколько приободрился душой, потому что силы зла остались как будто бы позади, а я не стал волновать ее рассказом о предстоящей опасности. Словом, мы шли вперед, стараясь, чтобы силы зла и здешние мерзкие твари не получили возможности застать нас врасплох. Вокруг горели огни, курились струи пара, согревавший воздух, нередко припахивавшие серой, но не настолько, чтобы обеспокоить нас. Огонь плясал и бормотал в жерлах и ямах. Тени скал трепетали на мрачных каменных стенах, исчезавших над нашими головами в глубинах вечной ночи. А потом мы снова шли, без всяких приключений, шесть долгих часов. После сделали остановку, ели и пили. После трапезы я объяснил деве, что сегодняшний переход будет коротким, чтобы мы смогли выспаться и приготовиться к жуткому путешествию через темную часть ущелья, изобиловавшую чудовищными слизнями. После недолгих поисков мы обнаружили удобное место для сна. И я сразу понял, где мы находимся — потому что передо мной была та самая пещера, где я заночевал, благополучно миновав обиталище слизней. Возле нее тек ручей, в котором я омывался. Неподалеку горело огненное жерло. И мы были весьма рады этому, потому что каждая подробность моего путешествия к ней очень интересовала деву, тем более что это место могло снова послужить для нашего сна и отдыха. Пещера подходила нам во всех отношениях, Правда, я бы скорее предпочёл, чтобы она располагалась повыше одна дна ущелья. Однако вход нетрудно было перегородить камнями, дабы избежать нападения во время сна или хотя бы проснуться от стука. Словом, Наанне с интересом забралась в маленькую пещерку. Там было очень светло от огненного жерла, которое располагалось неподалеку. Но прежде чем она оказалась внутри, я, конечно, уже проверил, не спряталась ли там какая-нибудь ползучая тварь. Деву весьма взволновала мысль о том, что именно здесь я провел ночь по пути к ней. И я понимаю ее чувства, как и каждый, кто разбирается в подобных материях. Потом мы спустились к горячему источнику, заполнявшему впадину под скалой возле огненного жерла. Увидев, что там нет ни змей, ни крысоподобных существ, я посадил деву в удобное место на краю водоема, снял с ее ног обувь, омыл их, а потом растер мазью, приглядывая при этом за ущельем. После мы вернулись в пещеру и стали собирать там камни, каждый в меру своей собственной силы. Набрав достаточное количество, мы соорудили неровную и грубую стенку и укрылись за ней. Стенка сия перегораживала вход в пещеру, в которой сразу сделалось темнее и уютнее. Подножие стены я сооружал самым внимательным образом, стараясь сделать это так, чтобы никакая ползучая тварь не могла пролезть к нам а потом на Ани положила мне ранец и кесет в качестве подушки, а сама воспользовалась своей рваной одеждой. Я заметил, что она оставила водяной порошок и таблетки возле себя, чтобы иметь возможность проснуться первой и приготовить нам пищу. Все, что было приятно ей, радовало и меня, и я не стал показывать, что заметил ее хитрость. Потом она велела мне лечь, положила дискос возле моей руки, с опаской и со страхом прикоснувшись к ужасающему оружию, нашему надежному защитнику, прикрыла меня плащом, ласково поцеловала в губы, а потом устроилась рядом, так, чтобы прикасаться ко мне. Наконец, дыхание ее дало мне понять, что она не уснула, глубоко довольная нынешним ночлегом и спокойная от того, что я был рядом с ней. После я и сам погрузился в сон на восемь добрых часов, А проснувшись, услышал шипение воды. На Ани, как и хотела, проснулась прежде меня и уже готовила нам еду. Заметив, что я шевельнулся, она подошла ко мне и трижды поцеловала в губы. Встав, я разобрал половину построенной вчера стены и выглянул наружу. Ничего страшного в ущелье не обнаружилось. Только одна из псевдокрыс с весьма довольным выражением на морде нежилась по другую сторону огненного жерла. А потом мы ели и пили. После дева растерла меня, потому что тело мое окоченело во время сна. Но на этот раз она не стала меня обнимать, и, закончив с делом, коротко поцеловала в плечо и велела мне одеваться. Но когда панцирь оказался на мне, она пришла ко мне, взяла ласково за руку и поцеловала со всем пылом, словно бы растворяясь во мне, и занялась снаряжением, ограничившись одним поцелуем. Всем сердцем своим я ощущал ее любовь, с истинным смирением понимая, какая мне оказана честь. Собравшись, мы оставили снаряжение в пещере, и я повел на Ани к теплому бассейну, находившемуся возле огненного жерла. Дева вскрикнула, заметив крысу, почивавшую на противоположной стороне огненного жерла. Но я объяснил ей, что существо это не опасно нам, и что скорее является нашим добрым другом. Как вы помните, на пути к Малому Редуту я видел подобное ей создание за охотой на змей. Пока мы были заняты разговором, я мыл крошечные ступни на Ане, выдер их платком и поцеловал. Так нежны и красивы были эти отдохнувшие ноги. После мы вернулись в пещеру. Дева уложила горшочек с мазью обратно в ранец, застегнула его и надела на мои плечи вместе с кисетом. Дискос же был на моем бедре» потому что я никуда не ходил без него. А она взяла свой маленький узелок, потому что мы поступали разумно и справедливо, ведь подобная ноша не могла быть в тягость на Ане, а я должен был всегда держать руки свободными. И мы направились вниз по ущелью. Нам предстоял 15-часовой переход. Три часа нужно было идти до обиталища Слизней, и к огням нижней части ущелья мы могли выйти только через 12 часов. Так говорил опыт моего путешествия наверх. На сей раз я описал Деве всю предстоявшую нам часть пути, не скрывая ожидавших нас опасностей, но и не преувеличивая их. Милая и доверчивая девочка ответила мне, что ничего не боится, потому что я буду рядом и позабочусь о ней. Сказала еще, что тревожится только за меня и не сомневается, что я сражу любое чудовище. И я поцеловал ее за великую любовь и доверие. На середине третьего часа пути воздух в ущелье начал отягощаться и напитываться парами, от которых иногда в горле першило. Спуск уводил нас все глубже и глубже. Огненных жерл становилось все меньше, дым разъедал глаза. К концу четвертого часа нас окружила густая и мерзкая мгла. Трудно было даже понять, куда нужно идти. Нередко тьма становилась полной, и лишь изредка тусклые жерл освещали малую часть мрачного и ужасного ущелья. Мы шли в безмолвии, и дева держалась за моей спиной, но я то и дело останавливался, проверяя, и она что-то шептала мне, а однажды даже прикоснулась к руке. Сняв на мгновение панцирную перчатку, я пожал тонкие пальцы, чтобы придать деве отваги, Но ужас царил в моем собственном сердце, превышая все, что я пережил по пути наверх я представлял себе все возможные опасности, способные навсегда разлучить нас. Поймите и вы, что я пережил там. Попытайтесь поставить себя на мое место перед лицом столь великих испытаний. Когда мы провели уже два часа в темной части ущелья, я ощутил памятную мне жуткую вонь. Тут великий страх одолел меня. Я понял, что мы или идем среди чудовищ, или одно из них приближается к нам. Я шепнул деве, чтобы она остановилась. Мы притихли на мгновение, а запах становился все сильнее, терзая ноздри. Я чувствовал, как на Ане содрогается от страха и отвращения, но, наконец, вонь понемногу начала ослабевать. Однако трудно было сказать, миновал ли нас чудовищный слизень. Огненных жерл поблизости не было, и вокруг царила великая тьма. Звеневшая в густом и влажном воздухе зловещая копель лишь усиливала жуткое ощущение, как и странная растительность на камнях и нередко попадавшиеся на леты мерзкой и влажной слизи. Повсюду царило зловоние, так что страх и отвращение не оставляли нас. Серный запах, неотступно терзавший наши легкие, тонул в густом трупном смраде. Мы часто останавливались, чтобы прислушаться, и с великой осторожностью обходили тусклые огненные жерла и ямы, чтобы не выдать себя на свету. Наконец, возле глубокой ямы, над дне которой рдел красный огонь, я протянул руку назад и, остановив на Ане, показал ей взглядом на правую сторону ущелья. И дева застыла на месте. Создание это, оказавшееся влажным в отблесках пламени, воистину было чудовищным. Оно крутило головою туда и сюда, обыскивая тьму и тени, не производя, как и положено, слизню при движении, даже звука, и ничего как бы не замечая. Однако я опасался, что оно могло почуять нас, и страх мой нетрудно понять. Странные неторопливые движения свидетельствовали, казалось бы, о слепоте слизня. Странные неторопливые движения свидетельствовали, казалось бы, о слепоте слизня. Однако тварь эта вселяла великий ужас в наши сердца уже своей величиной. Туша ее была величиной в корабельный корпус. Некоторое время мы не шевелились. Потянув деву за руку, я нырнул между камней, и она с тревогой стиснула мою ладонь, как мне показалось не столько от страха, как для того, чтобы удержать меня от какой-нибудь авантюры. Впрочем, разглядывая чудовище сквозь щели между камнями, Я не намеревался ничего предпринимать и только мечтал поскорее убраться из этого места. К счастью, тварь скоро уткнулась в скалу передней конечностью тела и полезла наверх, сокращая могучие мышцы широкими волнами колыхавшие влажную и мерзкую шкуру. Спустя некоторое время чудовище замерло на скале. Голова его утопала во мраке, скрываясь от нашего взора. Тело же прилипло к утесу отвратительным черным наростом, а увесистый остроконечный хвост спускался на камни дна. Тварь как будто бы уснула, хотя хвост ее время от времени вздрагивал и пошевеливался. Тут здравый смысл, вкупе со свидетельством духа, уверили нас в том, что чудовище не замечает двух маленьких человечков, однако страх мешал нам утешиться этой мыслью и заставлял подозревать иное. По моему знаку мы отправились дальше, прячась между каменных глыб. Я полз первым, а дева следовала за мной. Часто останавливаясь, я следил за чудовищем, которое более не шевелилось, если не считать легкого подрагивания хвоста, и проверял, не отстала ли от меня дева. Наконец нам удалось удалиться от прилипшего к скале чудовищного слизня. Следующие два больших часа прошли без всяких приключений, А потом дева вдруг прикоснулась ко мне, предупреждая в предельной тьме, и порядом не было ни одного огненного жерла, хотя я ощутил приближение зловещей твари еще до того, как дева заметила ее. Схватив мою милую за руку, я увлек ее под защиту камня, а сам стал к ней спиной, чтобы панцирем и дискосом оградить от любого чудовища. Вонь вокруг нас становилась непереносимой, да и ужас едва оставлял силы дышать. Наконец жуткое в своем предельно неслышном движении чудовище миновало нас, оставив после себя лишь едва слышный шелест, возможно, производившийся дыханием великой твари. Однако перекрытые на чудовищной высоте стены ущелья доносили до нас не где рожденные звуки, превращая их в жуткое перешептывающееся эхо. Не давая понять, откуда прилетели они, из близких или отдаленных уголков вечной ночи. Наконец, загадочный шорох стих «И над нами, и вокруг нас». Немыслимая вонь сделалась переносимой, и мы поняли, что чудовище удалилось от нас, следуя своим темным путем в какую-нибудь жуткую каверну в недрах мира. Помню, как раз тогда я вдруг подумал, не этим ли путем в прежние дни прошли народы меньшего убежища, Однако их дорога могла проходить и в другом месте. Впрочем, в давно прошедшие времена ущелье это могло не быть таким жутким. Когда чудовище удалилось, мы отправились дальше с великой осторожностью, опасаясь наткнуться на него во тьме. Однако и запахи этих тварей, и наше сознание всегда предупреждали нас о приближении к одному из колоссальных и мерзких слизней. К концу пятого часа путешествия по темной части ущелья Мы оказались возле входа в огромную пещеру, находившегося по левую руку от нас. Тут я остановился и, ласковым жестом взяв деву за руку, влево и поглядеть в нужную сторону, шепотом объяснив, что, проходя здесь наверх, решил, что вижу вход в источенные недра гор и что огромные слизни именно там и проводят свою жизнь, лишь изредка поднимаясь наверх из неведомых глубин мира». Дева слушала, прижимаясь ко мне от ужаса, но не лишаясь отваги. Воистину великий трепет надлежало испытывать человеку, находящемуся в этом месте. Мы ненадолго задержались, разглядывая недра чудовищной полости, освещенной светом огненного жерла. Страшные тайны и губительный мрак царили внутри каверны. Тут, как мне кажется, я различил возле дальнего огня горбатые туши, и некоторые из них показались мне черными, другие же отливали белизной, хотя разве можно судить о цвете в почти полном мраке? Вдруг одна из горбатых тварей пошевелилась, словно бы ожил холм. Итак, перед нами находились живые колоссы. Великие слизни дремали близ огненного жерла, страшным образом горевшего в недрах пещеры. Увидев это, Я принялся в душе оплакивать наши жизни, ибо мы попусту потратили драгоценное время, пытаясь разглядеть странное зрелище. И немедленно шепотом велел на Ане спешить. Как знать, не почуяв ли нас пробудилось чудовище, или это произошло случайно. Словом, я стремился поскорее удалиться от этого места, точнее, так быстро, как только возможно. Шел как раз шестой час нашего пребывания в той части ущелья, которую я называл обиталищем слизней. И хотя за весь этот час ничто вредоносное не приблизилось к нам, души наши начали ощущать смятение, поначалу невеликое и едва заметное. Густая тьма не рассеивалась, и изредка сверху доносилось едва слышное бормотание. Не чаще того в нижней части ущелья, в заволакивавшей его дымке, проглядывал огонек далекого жерла, тусклый и нереальный». Наконец, шорох в ночи сделался громче и превратился в шипение горящего над жерлом огня. Так мы поняли, что далекое бормотание порождали редкие огни огненных жерл. Миновав огненную яму со всей осторожностью, мы снова углубились во тьму. Наконец, новое бормотание оповестило нас о приближении к очередному языку пламени. Напрягая внимание и силы, мы торопились вперед, стремясь поскорее оставить самую жуткую часть ущелья, насколько нам позволяла тьма и вездесущая опасность. Тут я поясню, почему иногда говорю про огненные ямы, а иногда про жерла. Огненные жерла извергали огонь, а в ямах пламя как бы уходило глубоко в землю. Поясню еще, что бормотали отнюдь не все огненные жерла и ямы, но лишь некоторые, в зависимости от того, как горел в них огонь. Теперь представьте себе нас с Наани в горьком серном дыму, прислушивающихся к бормотанию далекого жерла или к предельной тишине. Представьте себе, как, миновав одну из редких огненных ям, мы ныряем в кромешный мрак или в серую мглу, если неподалеку уже виден следующий огонь. А вокруг черная ночь, и над нами скалы, сошедшиеся с водом над головой. Тут нелегкое чувство, окрепнув, превратилась в предчувствие беды. И, наконец, на Аня шепнула мне то, о чем уже давно догадывался мой слух. Из глубин ночи к нам приближалась какая-то жуткая тварь, ее отделяло от нас не столь уж большое расстояние. Воистину, я немедленно решил, что это то самое чудовище, что проснулось в великой пещере, вмещавшей горящее жерло. Так ли было на самом деле это, или за нами погналось